границы оценки опционов колл. Теперь давайте подумаем об оценке коллов. Мы точно можем узнать цену колла в день его исполнения. Это всего лишь разница между страйком и ценой акции. А на день раньше? Ну, во-первых, цена колла никогда не может быть отрицательной. Колл не может стоить меньше, чем цена акции за минусом страйка. Еще она не может быть выше, чем цена самой акции, ведь всегда можно просто купить эту акцию безо всяких опционов и чем ближе к дате исполнения, тем меньше будет разница между ценой опциона и разницей между акцией и страйком. В день исполнения они сравняются. Опцион станет вне денег, потому что если акция стоит 21.85$, и у меня опцион на ее покупку по 25 долларов, или 24, или 23, да даже и 21.85$, мой опцион не стоит ровным счетом ничего. Но если дата исполнения через месяц, как в нашем примере, то опцион таки немного стоит, ведь есть небольшой шанс, что цена акции поднимется выше 25 долларов. И сколько люди готовы заплатить за право иметь этот шанс? Немного, 45 центов. Почему так мало? Потому что 21 доллар 85 центов далековато от 25 долларов, а у опциона остался всего месяц. Какова вероятность того, что акция вырастет так сильно? Ну, она есть, но небольшая поэтому больше 45 центов за такой опцион не дадут. Вот и причина того, что не надо исполнять американский опцион-кол раньше срока, ведь если вы его исполнили, его ценность падает до нуля. Но до даты исполнения он стоит всегда дороже, поэтому если нужно вынуть деньги, его надо не исполнять, а продать. Поэтому разница между европейскими и американскими опционами не так велика, как кажется на первый взгляд. Понятно, что американские колы не надо исполнять слишком рано, хотя могут быть ситуации, когда оптимально будет исполнить американский пут досрочно, но вам не надо об этом сейчас думать. Можно оценить европейские колы, а из них посчитать, сколько будут стоить путы.